Пожав плечами, и как бы говоря, что он ни в чем не может отказать красивой женщине, Фрэнсис повиновался, сел на весло, лицом к ней, и начал грести от берега. «Да спасет меня Дева Мария, и не даст погибнуть из-за моего слабого сердца!» — воскликнула девушка, свободной рукой срывая с шеи медальон. Золотые бусинки посыпались дождем, и медальон полетел в воду, разделявшую ее и Фрэнсиса. В эту минуту из джунглей выскочили трое мужчин с ружьями и бегом устремились к девушке, которая вознеможение опустилась на песок. Они стали поднимать ее, и тут только заметили Фрэнсиса, который греб теперь изо всех сил. Фрэнсис поспешно оглянулся, чтобы удостовериться, далеко ли еще до Анжелики, и увидел, что шхуна, слегка накренившись, Разрезая носом воду, идет ему навстречу. В эту минуту один из трех мужчин на берегу, тот, что был постарше, с бородой, выхватил у девушки бинокль и направил его на Фрэнсиса. А в следующий миг, бросив бинокль, он уже целился в него из ружья. Пуля шлепнулась в воду на расстоянии какого-нибудь ярда от лодки. Но прежде чем раздался второй выстрел, девушка поспешно вскочила на ноги и ударом снизу выбила ружье из рук старика продолжая ожесточенно грести фрэнсис увидел как мужчины отбежав от девушки прицелились в него но она выхватила свой револьвер и наведя на них заставила опустить ружья анжелика поставленная против ветра замерла вспенивая воду и фрэнсис ловким прыжком вскочил на палубу в ту же секунду капитан повернул рулевое колесо Паруса надулись, и шхуна понеслась в море. С мальчишеским озорством Фрэнсис послал на прощание воздушный поцелуй незнакомки, продолжавший смотреть ему вслед, и увидел, как она в полном изнеможении упала на грудь бородатого старика. — Ну и порох эти проклятые Солано, А гордые до сумасшествия! — заметил Фрэнсис метис-капитан. и улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Бешеные какие-то! Настоящие психопаты!» — рассмеялся Фрэнсис и, подбежав к борту, послал еще несколько воздушных поцелуев эксцентричной молодой особе.